Лев Николаевич Толстой Рабство нашего времени Вы слышали, что сказано? Око за зуб и зуб за зуб. Матфей, книга 5, стих 38. И исход, книга 21, стих 24. А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Стих 39. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Стих 41. Всякому прощащему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. Лука, книга шестая, стих тридцатый. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте с ними. Стих 31. Все же верующие были вместе, имели все общее. Деяние апостолов. Книга 2, стих 44. «И сказал Иисус, вечером вы говорите, Будет ведро, потому что небо красно». Матфей. Книга 6, стих 2. «И поутру, сегодня не ненастье, Потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, А знамений времени не можете». Стих 3. «Взявший меч от меча погибнет». Матфей. Книга 26, стих 52. Система, по которой действуют все народы мира, основана на самом грубом обмане, на самом глубоком невежестве или на соединении обоих. Так что ни при каких видоизменениях тех принципов, на которых держится эта система, она не может произвести добро для людей. Практические последствия ее должны быть и постоянно производить зло. Роберт Овен Мы очень много изучили и усовершенствовали в последнее время великое изобретение цивилизации, разделение труда. Только мы даем ему ложное название. Правильно выражаясь, это сказать, не работа разделена, но люди разделены на частицы людей, разломлены на маленькие кусочки, на крошки. Так что та малая часть рассудка, которая оставлена в человеке, недостаточно, чтобы сделать целую булавку или целый гвоздь, и истощается на то, чтобы сделать кончик булавки. Или шляпку гвоздя. Правда, что хорошо и желательно делать много булавок в день. Но если бы только мы могли видеть, каким песком мы полируем их, песком человеческой души, то мы бы подумали о том, что это тоже и невыгодно. Можно заковывать, мучить людей, запрягать их, как скот, убивать, как летних мух. И все-таки такие люди в известном смысле, в самом лучшем смысле, могут оставаться свободными. Но давить в них бессмертные души, душить их и превращать в дниющие обрубки, младенческие ростки их человеческого разума, потреблять их мясо и кожу на ремни для того, чтобы двигать машинами, вот в чем истинное рабство. Только это унижение и превращение человека в машину заставляет рабочих безумно, разрушительно и тщетно бороться за свободу, сущности которой они сами не понимают. Озлабление их против богатства и против господ вызвано не давлением голода ни уколами оскорбленной гордости. Эти две причины производили свое действие всегда, но основы общества не были никогда так расшатаны, как теперь. Дело не в том, что люди дурно питаются, но в том, что они не испытывают удовольствия от той работы, посредством которой они добывают хлеб, и поэтому они смотрят на богатство, как на единственное средство удовлетворения. Не в том дело, что люди страдают от презрения к ним высших классов, но в том, что они не могут переносить свое собственное к себе презрение за то, что чувствуют, что труд, к которому они приговорены, унизителен, развращает их, делает их чем-то меньше людей. Никогда высшие классы не проявляли столько любви и симпатии к низшим, как теперь. А между тем, никогда не были они так ненавидимы ими. Рёскин. Введение. Почти 15 лет тому назад... Перепись населения в Москве» вызвала во мне ряд мыслей и чувств, которые я, как умел, выразил в книге озаглавленной «Что же нам делать?». В конце прошлого 1899 года мне пришлось вновь передумать те же вопросы, и ответы, к которым я пришел, остались теми же, как и в книге «Что же нам делать?». Но так как мне кажется, что за эти 15 лет мне удалось более спокойно и подробно, в связи с существующим теперь распространенными учениями, обдумать предмет, который развивался в книге «Что же нам делать?», то я предлагаю читателю те новые доводы, приводящие к тем же прежним ответам. Думаю, что доводы эти могут быть полезны людям, искренно стремящимся к уяснению своего положения в обществе и к ясному определению вытекающих из этого положения нравственных обязанностей. И поэтому печатаю их. Основная мысль как этой книги, так и той статьи — «Отрицание насилия». Это отрицание я понял и узнал из Евангелия — где оно яснее всего выражена в словах. «Вам сказано, око за око, то есть вас учили употреблять насилие против насилия, а я учу вас, подставьте другую щеку, когда бьют вас, то есть терпите насилие, но не делайте его». Знаю я, что эти великие слова, благодаря легкомысленно превратным и согласно между собой толкованием либералов и церкви, будут для большинства так называемых образованных людей поводом к тому, чтобы не читать статьи или предубежденно относиться к ней. Но я все-таки помещаю эти слова в эпиграф настоящей статьи. Я не могу помешать людям, называющим себя просвещенными, считать евангельское учение отсталым, давно пережитым человечеством, руководством жизни. Мое же дело в том, чтобы указывать на этот источник, из которого я почерпнул познание еще далеко не созданной людьми истины, которая одна может избавить людей от бедствий. Это я и делаю. Июня 28 1900 года.